Этот остров пустой, очень много цветов. Ходят важные мелкие птицы, суетятся вдоль берега сотни рачков и акулки по заводе рыщут. Видно рыбок цветных, золотистый песок, много зелени, пальмы, вода, голубая бежит волна. Я одна, тепло, пустота, очень светлая пустота.